Глава шестая. Команда Брэнде Слоттер «Нью-Йоркские дельфины» тренировалась в спортивном зале Инглвудской школы высшей ступени в Нью-Джерси. Когда Майрон входил в зал, сердце на мгновение сжалось у него в груди. Все здесь было ему знакомо — частый стук, ударявшегося об полмеча, шарканье кроссовок, отрывистые крики — а главное царившая здесь атмосфера, напитанная духом соперничества и запахом молодых разгоряченных тел в крайней степени напряжения. Майрон привык к грандиозным спортивным сооружениям и большим спортивным аренам, но всякий раз, оказавшись в школьном спортивном зале, чувствовал, что открылся какой-то временной портал, и он вновь перенесся в прошлое. Поднявшись по скрипучей лестнице, он осторожно двинулся по узкому проходу между рядами скамеек для зрителей. Высокие технологии захватили мир, и их присутствие ощущалось даже в будничной бытовой жизни. Но если бы вы в силу каких-либо причин обитали в школьном гимнастическом зале, то очень, может быть, никогда бы не узнали об этом. На стенах, как это было заведено лет сто назад, висели привычные эмблемы, лозунги и вымпелы, прославлявшие или поддерживавшие ту или иную команду. Глядя на эти символы, знающий человек сразу бы понял, какого рода спортивное событие здесь происходит, а также то, из какого города или штата приехали игроки. Лозунги и девизы, вышитые или напечатанные на тяжелом бархате или толстом сукне и являвшиеся собственностью школ или спортивных школьных клубов, передавались из поколения в поколение. Так что даже фактура материала или стиль оформления не позволяли судить о том, какой нынче год на дворе. В углу сиротливо висел приколотый кнопкой список участников и запасных игроков какого-то матча. Электрические часы не работали. В коридоре шаркал метлой, подметая пол престарелый уборщик, напоминавший сверху из зрительных рядов маститого профессионального хоккейного игрока, лениво гоняющего шайбу. Майрон взобрался на трибуну в тот момент, когда атаковавшая Брэнда Слоттер, сделав бросок, не попала в кольцо, и ее лицо выражало самые естественные в подобный момент эмоции. Плетеная сетка корзины все еще слегка подрагивала от соприкосновения с мечом, который, впрочем, так в ней и не оказался. Девушка была одета в белую футболку без рукавов, под которой просвечивал черный топ, по ее лицу струился пот. Тут Брэнда повернула голову, увидела Майрона и улыбнулась. Улыбка получилась неуверенной. Как если бы девушка улыбалась юному любовнику в первое утро их совместного пробуждения, еще не до конца понимает так ли все происходило ночью как надо. Потом, справившись со смущением, она несколько раз постучала ладонью по мячу, ударяя его об пол, после чего неожиданно для Майрона отдала ему пас. Майрон автоматически принял его, профессионально нащупав предназначенные для удержания меча канавки. «Нам необходимо поговорить», — сказал он, спускаясь к девушке. Бренда кивнула и присела рядом с ним на лавочку. Темная кожа влажно поблескивала от пота, а сама спортсменка казалась немного запыхавшейся, то есть выглядела именно так, как должен выглядеть человек в подобных обстоятельствах. Майрону ее образ показался удивительно безыскусным, земным и реальным. «Ваш отец перед исчезновением снял со своего счета все деньги», — сказал Майрон. Безмятежное выражение, утвердившееся было у бренды на лице, мгновенно улетучилось. сверкнув глазами и покачав головой, она сказала, «Все это очень странно». «Что именно?» — осведомился Майрон. Она протянула руку, забрала у Майрона мяч и с такой силой стиснула его в пальцах будто опасалась, что тот может улететь, как воздушный шарик. «Все это слишком напоминает мою мать», — сказала она. «Сначала исчезла одежда, потом деньги». Получается, мать, когда уходила, тоже забрала деньги семьи. До последнего цента. Майрон внимательно посмотрел на девушку. Она продолжала упорно разглядывать баскетбольный мяч, который держала в руке Лицо ее на мгновение стало встревоженным и по-детски беззащитным, отчего у Майерна даже запершило в горле. С минуту помолчав, он заговорил снова, но на этот раз сменил тему. «Скажите, перед своим внезапным исчезновением Хорос работал?» Белая девушка из команды бренды вся в веснушках и с хвостиком на затылке, крикнула и громко хлопнула в ладоши, предлагая подруге передать ей мяч. бренда одной рукой отдала ей пас. Получив передачу, девушка с хвостиками устремилась к корзине, дриблингом видя рядом с собой мяч, а, достигнув зоны броска, подпрыгнула и бросила его в корзину. «Работал. В службе безопасности больницы Святого Варнавы», — ответила Бренда. «Вы знали об этом?» Майрон кивнул. Больница Святого Варнавы находилась в Ливингстоне, его родном городе. «Я тоже там работаю», — с минуту помолчав, сказала Бренда «Получив» практиканткой в педиатрическом отделении. Я-то и помогла ему устроиться в службу безопасности. Между прочим, там я и узнала о его исчезновении. Мне позвонил его начальник, сказал, что отца нет на работе, и спросил, где, по моему мнению, он может находиться. Сколько времени хорос проработал в госпитале? Четыре или пять месяцев. Как зовут его начальника? Келвин Кэмпбелл. Майрон достал из кармана блокнот и записал имя. «А куда еще ходил Хоррес помимо работы?» «Как обычно», — ответила Бренда. «По дворам с баскетбольными площадками». Девушка кивнула, а кроме того, дважды в неделю посещал матчи в школах высшей ступени. «У него есть близкие друзья? К кому он мог бы обратиться за помощью?» Она покачала головой. «Никого не могу припомнить». «А как насчет родственников? Ну, кто-нибудь его привечал?» «Разве что тетушка Мэйбл. Если он в этой жизни кому-то доверял, то только своей сестре Мэйбл. Она обитает где-то поблизости?» «Да, в Уэст-Оринже. Не могли бы вы позвонить ей и предупредить о моем визите? Скажите, что я к ней заеду». «Когда?» «Прямо сейчас», — Майрон бросил взгляд на часы. «Если потороплюсь, смогу вернуться еще до конца вашей тренировки». Бренда поднялась с места. В холле есть телефон-автомат, я позвоню ей оттуда».